Глава четвертая Когда Фаргал вернулся в Великандар, старший советник Трона Саканин вызвал его к себе. Трудно представить себе более непохожих людей. Невозмутимый, изысканный в манерах, облике и одежде, благородный корнит, в чьих жилах текла кровь древних императоров. И могучий, как и кедр, быстрый в движениях молодой воин, на чьем лице мгновенно отражалась любая перемена настроения. И тем не менее, оба мужчины сразу же прониклись симпатией друг к другу. «Император говорит, ты принес ему удачу», — тихим голосом произнес старший советник. «И я склонен с ним согласиться. Сколько побед над фетцами на твоем счету?» «Шесть», — ответил Фаргал. «Но победы — это слишком громко сказано, советник трона. Скорее, удачно окончившиеся стычки». «Мне думается иначе», — произнес Саканин. «Пленник, которого ты привез, как мне сказали...» «Имеют титул удостоенного милостей!» «Это немногим ниже нашего владыки земель!» «Значит, выкуп действительно будет приличный?» «Сказал Фаргал!» «Моим парням это понравится!» «Я советую тебе подарить пленника царю царей!» «Спокойно произнес Саканин!» «Это будет верным ходом, Тысяцкий!» «Под Тысяцкий!» «Поправил Фаргал!» «Он принадлежит не только мне, советник! Он часть общей добычи!» «Вам возместят», — бесстрастно произнес Саканин. «Я обещаю. Последуй моему совету, Фаргал, и не пожалеешь. И будь осторожен». «Почему?» — глаза Игери не сузились. «Ты теперь заметная фигура при дворе», — сказал Саканин. «Многие станут добиваться твоего расположения, и многие постараются оклеветать тебя перед государем. Помни об этом, Тысяцкий» тысяцкий, вновь поправил Фаргал. «Оставь». Советник чуть заметно улыбнулся бледными губами. «Указа еще нет, но будет, не сомневайся». «Советник?» Фаргал испытующе поглядел на царедворца. «С чего это ты так обо мне заботишься?» «Честный вопрос», — без улыбки отозвался Саканин. «И достоин честного ответа. Я забочусь не о тебе, воин». «Я забочусь о Корнагрии». Царедворец не лгал. Фаргал это чувствовал. Но молчал, выжидающий глядя на старшего советника трона. И тот понял. «Побеждай», — сказал он. «И клянусь славой Ашура, я сделаю все, чтобы ты не получил удара в спину». «Вот это серьезно». «Договорились», — произнес Фаргал. «Спасибо, советник». «Спасибо тебе, Тысяцкий». Мы еще увидимся. Старший советник Саканин. «Что ты о нем можешь сказать?» – спросил Фаргал Люга, возвратившись в казармы. «Вроде неплохой человек», – ответил Сокт. «Для советника, конечно. И не глупый. А что?» «Он предложил мне что-то вроде дружбы». Люк присвистнул. «Это лучше, чем выиграть тысячу в кости», – сказал он. «Теперь ты будешь расти быстрее молодого бамбука!» Говорят, Йорган Кеш пьет у него из ладоней. «Но хороший совет тебе не помешает, и я знаю, кто тебе его даст. Поехали!» Вождь Соктов вскочил и начал одеваться. «Я с утра не ел», – запротестовал Фаргал. «Давай сначала пообедаем». «Там, куда мы поедем, тебя накормят», – Люк ухмыльнулся. «И получше, чем из солдатского котла. Намного лучше». Это где же? заинтересовался Фаргал. В доме посла священных островов сок. Он, кстати, давно хотел с тобой познакомиться. С чего это вдруг? насторожился Фаргал. Ты ему нравишься. Люгу хмыльнулся еще шире. Вот как. Он видел тебя на арене, сказал Сокт. Но это не главное. А что главное? Главное, ты, мой друг. Назвать здание, в котором разместилось посольство священных островов домом, было пределом скромности. Роскошный дворец, построенный около четырех веков назад, был одним из красивейших зданий в столице. А окруживший посольство сад уступал царским садам только размерами и разнообразием. И стена вокруг дворца выглядела очень и очень серьезно. Равно как и мускулистые стражники Сокты с хвостатыми копьями в руках. Фаргала охрана приветствовала сдержанно, а вот Люгу двое из троих поклонились в пояс, а третий, старший, салютовал, вскинув копье. Ворота распахнулись во всю ширь, и друзья въехали внутрь. Кенгизар принял их в изящном павильоне из розовой, покрытой резьбой сосны, Высокий, красивый мужчина лет сорока с небольшим, начинающий полнеть, но еще вполне крепкий. Посол Соктов излучал такое дружелюбие и радушие, что Фаргал невольно улыбнулся. «Приветствую тебе, вождь!» Кенгизар обнял Люга. Фаргал заметил на запястье посла точно такой же браслет, как и у его друга. Затем посол повернулся к Герине. «Рад». «Давно хотел познакомиться со столь славным воином. Думаю, нам есть что сказать друг другу». «Пожалуй», — улыбнулся Фаргал. «Еще не встречал Сокта, с которым было бы скучно поговорить». «Вот и отлично. Но сначала мы пообедаем». Фаргал сразу понял, что посол не дурак покушать. Но стол удивил даже его, хотя в последнее время, благодаря Люгу... Эгерине понял разницу между благородной трапезой и простым набиванием брюха. Половины предложенных блюд Фаргал не то, что никогда не пробовал, но даже и не видел. Хозяин с необычайной любезностью описывал Эгерине незнакомые кушанья и заодно пояснял, как их следует употреблять. «Вот это голубые рачки с архипелага. Их доставляют к нам морем вместе с водорослями, которыми они питаются». «Нет-нет, чистить их не следует. В обжаренном панциречке особая прелесть. Наколи их на эту вилочку, воин, и обмакни в этот жемчужный соус». «Неплох, правда?» Фаргал ел и ел и ел, и все никак не мог остановиться. Кенгизар глядел на него с нескрываемым удовольствием. «Живи настоящим», — гласит первая заповедь последователей Яго, — А это значит радуйся жизни и принимай все, чем она может тебя порадовать. Кенгизар был жрецом Яго, о чем свидетельствовал тяжелый золотой браслет с символом атакующего сокола. Такой же, как у вождя Люга. Нет, не совсем такой. Богаче. Шестнадцать больших рубинов, восьмиугольниками вправленных в золото, стоили больше тысячи желтых монет. Но считанные люди в Карнагрии знали, что именно означает выгравированный силуэт Сокола на дорогом браслете. Фаргал не знал. Соконин сегодня говорил с моим другом», — сказал Люк. «О, старший советник трона?» Темное лицо Сокта стало серьезным. «Это достойный человек». «Ему можно доверять, по твоему мнению?» — спросил Фаргал. При всем внешнем несходстве Кенгизар чем-то напомнил ему старшину Тарту. И Фаркал как-то сразу поверил этому необычному человеку. «С Саканином удобно иметь дело, если он полагает, что ты можешь принести пользу Карнагрии, сказал посланник Соктов. «Я имею в виду, он по-настоящему любит свою страну. Это заслуживает уважения как признак подлинного правителя». «Вот как». Фаргал никогда не смотрел на власть под этим углом. «Ты военачальник», – произнес Кенгизар. «Хороший военачальник любит своих солдат. И они это чувствуют. Что нужно для того, чтобы каждый твой воин без раздумий пошел за тобой хоть в страну демонов?» «Что?» – спросил Фаргал, продолжая желать. «Вера в твою удачу и вера в твою любовь к нему. Тогда он, умирая за тебя, умирает счастливым». «Я всегда скачу впереди», — заметил Фаргал. «А вот это неправильно. Полководец должен быть там, откуда ему легче управлять сражением». «Разумно», — согласился Егерине, — «но скучно». Кенгизар засмеялся. Ха -ха -ха, «Из тебя вышел бы неплохой поклонник Яго». «Я почитаю богов», — отозвался Фаргал, — «но...» «Он хотел сказать, что поклоняется только прекрасный Таймат, но удержался». Кенгизар ждал продолжения, а когда понял, продолжения не будет, обменялся взглядами с Люгом. Да, в этом молодом воине скрывается больше, чем лежит на поверхности. И тем не менее, Яго прямо указал на него и не жрецам незримого оспаривать волю бога. Правда, то, что молодой Эгерине сразу пришелся по душе и Кенгизару, и Люгу, существенно облегчало дело. «Расскажи мне еще о том, каким должен быть полководец», – попросил Фаргал. Кенгизар улыбнулся. «Истинный полководец твердо непоколебим, справедлив и невозмутим, точен и понятен в словах. Он не успокаивается при удаче и не падает духом при неудаче. Он ободряет войско, а не приводит его в отчаяние упреками. Он заботится об оружии и управлении войсками» скрывает свои намерения и распространяет ложные слухи, чтобы обмануть неприятеля. Он знает силу и слабость каждого из своих военачальников и выбирает местность для боя, учитывая возможности своих войск. Это написал десять веков назад некий Си Азер, мой друг. «Почему ты не пьешь? Тебе не нравится это вино? Приказать принести другое?» «Нет-нет», — Фаргал снова взял бокал, — «Ты говори! Я хочу знать все, что требуется полководцу!» Кенгизар и Люга одновременно рассмеялись. Ха -ха -ха, «На это, друг мой, потребуется не один час, — сказал посланник священных островов, — и не один год. Но мне кажется, ты и сам кое-что умеешь, раз не фецы бьют тебя, а ты их. «Если хорошенько подумать, всегда сообразишь что-нибудь забавное», — Фаргал улыбнулся. «А иногда я просто чувствую, как следует поступить. Но это совсем не то, что знать, верно?» «Да», – кивнул Кенгизар. «Но еще я знаю, ты умеешь вычленять главное». «Что бы ты хотел узнать в первую очередь?» «Фетце», – сказала Герине, – «вот главное. Я почти ничего не знаю о них, и слишком просто даются мои победы. А если я так легко побеждаю их, то почему тогда они захватили почти треть страны?» «Ты можешь объяснить?» «Пожалуй», — сказал Кенгизар. «Я три года был помощником посланника священных островов в Лосане, при прежнем боге-императоре. Не сказал бы, что это воинственные люди, но их есть за что уважать». «Да, это так», — согласился Фаргал. «Хотя солдаты из них так себе». «И все-таки, почему я бью фецов, а другие нет? Хотя у других больше сил и опыта». «Кобра», — сказал посланник Священных Островов. «Она убивает буйвола одним укусом. А мангуст одним укусом убивает кобру. Буйвол же может растоптать мангуста, даже не заметив». «Сила бывает разная. Сила федсов магии и боевые машины». Кенгизар внимательно посмотрел на Фаргала. «Кстати», — заметил он, — «люк сказал, на тебя магия не действует». «Можешь сказать, почему?» «Могу», — Фаргал усмехнулся. Косой солнечный луч проник сквозь виноградную зелень, оплетшую резные колонны, и пронзил заключенное в хрусталь вино, сделав его янтарным. «Могу, но не скажу, не обижайся». «Твое право». Посланник знал, сам молодой воин не является магом, и неуязвимость Агирине получена не от соперников Сокта жрецов Аша. А ответ на загадку можно будет поискать попозже. Сейчас Кенгизар слишком заинтересован в Фаргале, чтобы отпугнуть его неподходящими вопросами. «Поговорим лучше о фетсах», — предложил он. «Ты сказал, они не воинственны», — произнес Фаргал. «Отчего же тогда они напали на Карнагрию?» «О, причин много. А главное — земля». «Фетис — государство, которому тесно в своих границах. Чтобы понять подданных Бога Императора и его самого, нужно осознать, что они совсем не такие, как Игериня и Герини и Корногрейцы. А понимать их необходимо, если ты хочешь побеждать». «Говори, — кивнул Фаргал, — я слушаю». «Необычайный человек», — сказал Фаргал Люгу, когда они уже затемно возвращались во дворец. «Он по-настоящему мудр?» «Да», — согласился Сокт, — «мудр». «Ты нашел верное слово». Скрюченная фигура в грязных лохмотьях темнела в сумерках на краю сточной канавы. Спиной к дороге, лицом к кирпичной стене. Нищий. Если кто и бросал на него взгляд, тут же отводил. Подумаешь, вшивый бродяга скорчился около вонючей канавы. Должно быть, обожрался какой-нибудь дрянь и теперь мается животом. Но если бы случайный прохожий увидел, что у бродяги в руках. Ашикун шикун сжимал в ладонях магический камень. Голубой берил, который он сам отшлифовал, и наделил властью. Огромный, с кулак величиной кристалл, леденил кожу. Он жадно пил силу из ладоней, потому что здесь, так далеко от гор мудрого бога, Камень страдал, как страдает от голода человек. Чуть слышно прошептал Ашикун, почти касаясь губами камня. Зеленый туман внутри кристалла сгустился, почернел, и колдун увидел страшное и прекрасное лицо повелителя. Тотчас камень из ледяного стал горячим, и поток огня хлынул в Шикуна. Колдун с трудом сдержал вскрик наслаждения. «Он встретился с проклятым соктом», — прошептал Шикун. «Вели мне вмешаться, великий». «Нет». Короткий ответ содержал столько презрения, что Ашикун содрогнулся от унижения. «Наблюдай». Берил угас, словно бы кто-то присосался... И выпил из него свет. Теперь он выглядел как обычный камень, если только считать обычным камнем голубой берил, величиной с кулак. А Шикун бережно завернул его в платок и вложил в черный мешочек из свиной кожи. Затем, неуклюже перепрыгнув через канаву, колдун побрел в сторону рыбных ворот. Навстречу ему попался крепкий мужчина со значком наемника. Странноватая фигура заинтересовала его, он даже приостановился. а шикун тут же скрючился еще больше, выставив ладонь и загнусавил. «Помоги, бедняку, благородный господин, третий день не евши!» Наемник только глянул на трехпалую грязную клешню, и интерес его к нищему пропал. Воин заторопился дальше, а Аш-Шикун, ухмыльнувшись в клочковатую бороду, пошел своей дорогой. Ты. «Снова сок ты!» — с ненавистью прошипел жрец Аша. «Неужели ты не можешь с ними управиться?» — спросил Каррашер. «Они ведь только люди. Я видел этого Кенгизара. По-моему, он ничем не интересуется, кроме еды и женщин». «Ты глуп», — злобно сказал маг. Но, сообразив, что срывать гнев на собственном верном слуге тоже глупо, пояснил. «Я бы в пыль любого жреца Яго». «Но здесь, а не там. В Великандаре я слаб, как обычный человек. Как ты!» «Ну, не знаю...» — Карашер ухмыльнулся. «Я думаю, что вынул бы сердце у любого Сокта раньше, чем он успеет назвать свое имя. Только прикажи, мой господин. А заодно я уберусь из этого проклятого подземелья». «Дурак!» — бросил жрец Аша. «Забудь об этом!» «И что?» — спросил Карашер. «Нет никакой возможности сохранить твою силу там, на юге». «Есть», — сказал маг, — «если у меня будет Великая Диадема Аша». «Зачем же дело стало?» «Ее у меня нет», — мрачно произнес маг. «Ну тогда давай я ее поищу. Где?» «Ее уже ищут», — проворчал жрец Мудрого. «Не первое тысячелетие». «Но если ее до сих пор не нашли, может, ее и вовсе нет». Резонно предположил Карашер. Великая диадема Аша. Глаза мага затуманились. Не всякий обладающий силой может владеть короной Бога. Я могу. Но иным лучше просто умереть от меча или огня. И что же? А то, что ее уже находили. И не раз. Ха-ха-ха-ха. Мак засмеялся так неожиданно, что Карашер вздрогнул. «Пусть», — сказал жрец Саша, — «пусть сокты побалуются с ним. Пусть помогут ему возвыситься. Я приду, когда звезда моего сына вспыхнет. И когда я приду, со мной придет вся власть мудрого».